Глава 5. Из четырех молодцов, составлявших караул, один, именно Кдин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновску более всех, и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно любил Кдина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать по части доения носа и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.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 Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.